Глава одиннадцатая. риван широко распахнул дверь моего кабинета, небрежно кивнул мне по дороге к моему рабочему столу и плюхнулся в кресло напротив. «Чем порадуешь, племянник?» жизнерадостно поинтересовался он. «Сначала ты меня порадуй, дедушка», — хмыкнул я. «Ты свободен, наконец?» «Абсолютно», — кивнул Ривен. «Вышел в отставку со вчерашнего дня». «Отлично». Времени с момента его решения уволиться со службы в армии прошло больше, чем я ожидал, «Но именно сейчас он как нельзя вовремя. Есть у меня одно дело, которое я могу доверить только ему». «Я рад, что ты за меня рад», — фыркнула Ривен. «Так что, новости-то расскажешь?» Я вспомнил, как он реагировал в прошлый раз и насмешливо прищурился. «А ты опять, что ли, за ними не следишь?» «Все еще», — отмахнулся Ривен. «Давай, мне же интересно». «Ну смотри, ты сам напросился», — усмехнулся я. Тот факт, что Раджат — великий клан, ты не пропустил, я надеюсь. Такое невозможно пропустить, — с улыбкой покачал головой риван Когда передо мной на задних лапках чуть не все начальство бегать начало, я не смог не поинтересоваться, что случилось. То есть он мог еще дольше увольняться? Ничего себе. Нет, я понимаю, что бюрократия, тем более военная, та еще гадость, но не настолько же. «Мы выиграли войну с великим кланом», — сообщил следующую новость я. «Чего?» — вытаращился на меня Ривен. «Когда успели-то-то?» «А чего там успевать? Дело на небрежно, пожал причем я. Подумаешь, пару дней войны». «Великий клан? Два дня?» Ривен смотрел на меня круглыми глазами и явно не мог поверить. «Великий клан, два дня», — кивнул я. «Нет, ну он сам напросился. Очень уж забавно он удивляется. Теперь-то я знаю, что он не следит за новостями и откровенно его троллю. «Должны же у меня быть хоть какие-то развлечения». «Как?» — взвыл Риван. «Нас двое было в военной коалиции. Сжалился я над ним, я и Аргус Сидхарт. Еще двое, Нараджи и Алару, воевали в нашей тени. Ну а Джотти и Деянеш обеспечили нашей компанией кое-какую информационную поддержку». «И кто этот несчастный, на которого набросились аж шестеро сильнейших?» — поинтересовался Риван. «Тик-то». Риван только неопределённо покачал головой. Ему они явно ничем не насолили, и дел он с ними не имел. «За что бились-то хоть?» — уточнил он. те кто держали в плену перерождённого чужака. «Что?» — вновь вспыхнул Риван. «Зная, кто вы такие что можете сделать для людей?» но «Ну, так они тоже люди», — хмыкнул я. Вот и решили, видимо, что чужак вполне может поработать и на их личное благо. «Уроды!» — коротко и зло бросил риван «Согласен», — улыбнулся я. «Поэтому чужака мы отбили, а у клана Тикту сменился глава». «Это-то ты как провернул!» — изумился он. «Да это не я!» — нашелся у Тикту умный хваткий старик. Он сам все сделал под шумок. «Ладно», — впечатленно покачал главой риван «Еще что-нибудь расскажешь?» «Не спели, все еще ждут ответа на свое предложение», — насмешливо улыбнулся я. но «Ну, какое?» «Недоверчиво» — нахмурился Риван. «Они предлагали мне жену для тебя», — напомнил я. «А, угу. Понятно». Риван отвел глаза и упорно разглядывал стены, лишь бы не встречаться взглядом со мной. «Да расслабься ты», — фыркнул я. «Не хочешь, так и скажи». «Э, ты пошлешь не спели?» — не поверил он. «Пошлю», — спокойно кивнул я. «Ты что думаешь, я тебя не волить буду? Зачем?» «Но это же не спели», — как-то беспомощно отозвался Риван. «А мы великий клан». «Забытые боги, никак не привыкнул сокрушенно покачал головой он. «Привыкнешь, куда ты денешься?» На самом деле на этот раз сообщать было особо нечего, слишком недолго он отсутствовал. За такой короткий срок значимых событий вообще могло не быть. Большую часть предыдущих новостей я вывалил на дядю еще в прошлый раз. А что не рассказал тогда я, наверняка рассказала его жена. И, видимо, он это понимал сам. «Так, ладно», — встряхнулся Ривен, — «повеселились и хватит. Что по задачам? Есть что-то срочное для меня?» «Срочного нет», — покачал головой я, «однако я помню, что обещал тебе практически любую должность в клане на выбор. Но, боюсь, этот выбор придется немного отложить». «Что случилось?» — напрягся Ривен. «В ближайшее время я приму в клан Ротатхара», — сообщил я. Слышал про них. «О да», — уважительно кивнул Ривен. «Отличное приобретение для клана». «Глава рода Адхара возглавит нашу клановую службу безопасности», — продолжил я. «И как ты понимаешь, реформы нам предстоят серьезные. На первых порах я назначу его заместителями тебя и Марну». «Присмотреть, проконтролировать, научиться самому», — понимающе кивнул Риван. «У меня нет возражений, дело нужное». «Отлично», — улыбнулся я. но а пока Адхара еще не вступили в клан, у тебя есть возможность хоть немного войти в курс дел клановой СБ». «Понял, займусь», — вновь кивнул Риван. Из меня безопасник так себе, но специфику я представляю. В общих чертах. Разберёмся. Я лишь кивнул в ответ. Понятно, что в ему пришлось бы на любой должности. Главное, что новая сфера деятельности в принципе не вызывает протеста и отвращения. А с деталями Ривен разберётся по ходу дела. Когда глава рода Тхара вошёл в гостиную своего родового особняка, там его встретила толпа родичей. Здесь собрались абсолютно все родичи, даже те, которых, казалось бы, не должно было сейчас быть в Джайпуре. Двое сыновей, отец старейшина рода, двоюродный брат, трое племянников и пятеро женщин, включая его собственную жену. Двое самых младших племянников еще не были женаты, а жены остальных присутствовали. Отец с приездом склонил голову наследник рода. Как все прошло? Они все прекрасно знали, куда и зачем ездил глава рода, и исход этой встречи волновал их всех нацветная магия — очень соблазнительная перспектива. И именно сейчас у маленького рода был шанс к ней приобщиться. Не все родичи были согласны с тем переделом, до которого был готов дойти глава рода, но это лишь добавляло интереса к исходу его поездки. «Может, я хоть переоденусь с дороги?» — хмыкнул глава рода. «Прости, отец», — вновь склонил голову его старший сын. «Конечно, ты прав. Наше любопытство подождет». Я не буду затягивать. Слегка улыбнулся глава рода. «Прикажите, пока накрыть стол, я голоден. Непременно». Глава рода Адхара поднялся наверх, быстро принял душ, сменил одежду и спустился вниз. Стол был уже накрыт, большая часть родичей подтягивала чай, и все нетерпеливо ждали его возвращения. Увидев его на лестнице, наследник налил в пустую чашку чая и поставил ее напротив кресла, которое подготовили для главы рода. Усевшись на свое место и сделав пару глотков, глава рода широко улыбнулся. «Поздравляю вас, мои дорогие! Примерно через декаду мы станем частью великого клана Раджат!» «Что? Как?» — посыпались изумленные возгласы со всех сторон. Только отец главы рода, давно ставший старейшиной и отошедший отдел, откинулся на спинку кресла и с довольным прищуром посмотрел на сына. «Все-таки я был прав», — негромко сказал он. Тем не менее его услышали и в гостиной мгновенно воцарилась тишина. «Мои старшие», — продолжил старик, — «и даже мои братья говорили, что у меня получится слабый наследник. Мол, не умом, ни хваткой не вышел, но я в тебя верил, сынок, и сегодня ты оправдал все мои надежды». Глава рода благодарно склонил голову. Несмотря на то, что старик давно практически ни во что не вмешивался, его влияние и в роду, и за его пределами все еще оставалось огромным. «Даже если мы войдем в великий клан на правах рабов», — а рисковато заявил старик, — «это все равно лучше, чем прозябать на окраине даже не первого города страны». Старик требовательно посмотрел на сына. «Глава клана Раджат действительно потребовал от нас вассальную клятву», — подтвердил глава рода Атхары. «Однако всего на сто лет, и для вполне конкретной цели. Нашей задачей в клане станет усиление службы безопасности». ах Тэш!» — нецензурно восхитился старик. «Простите меня, родные, я в кое то веки не смог сдержать своих чувств». Старик вновь перевел взгляд на главу рода. «Сын!» — эмоционально воскликнул он. «Ты сделал немыслимое. Такого шанса у нашего рода не было за всю его историю». Я старался, скромно улыбнулся глава рода Адхара. Он прекрасно понимал, что по большому счету ничего выдающегося он не сделал. Многие хотели бы войти в великий клан, и, будь у них те же возможности, повели бы себя на месте Адхара точно так же. Это пришельцу Раджат понадобились именно они. И чужак не стал задирать нос и ставить жесткие условия, а просто пригласил их в свой клан. Будь чужак другим, и результат был бы другим. Адхара просто повезло. Другое дело, что излагать все это родичем глава рода не стал. Лишний авторитет еще никогда никому не мешал. Отец познакомился с Шахаром Раджатой и все поймет сам. А остальным, возможно, это понимание и не нужно. «А дальше что?» — спросил старейшина. «Дальше?» — не понял глава рода. «Сто лет пройдут, и дальше...» «Дальше мы будем свободны в своем выборе», — ответил глава рода. «Захотим, останемся в клане. Захотим, уйдем». «Какой дурак выйдет из великого клана?» — фыркнул старик. «Тем более став одним из основополагающих факторов мощи этого самого клана. Ты ведь понимаешь, что за год выстроить такую структуру, как великий клан, попросту невозможно». «Разумеется», — кивнул глава клана. «Будь иначе, мы были бы ему не нужны». — Да чужак раджат далеко пойдет, — довольно покивал старик. — И мы вместе с ним. Он перевел взгляд на младших родичей, так и не посмевших вмешаться в его разговор с главой рода, и грозно нахмурился Если среди вас, молодежь, — начал он, — найдется хоть один идиот, который поставит под угрозу наше положение в великом клане, я прикончу его своими руками. И наши далекие потомки только скажут мне за это спасибо. «Ну ты чего, дед?» — укоризненно покачал головой наследник рота. «Мы ж понимаем». «Ай, да ничего вы пока не понимаете», — добродушно отмахнулся старик. «Мелкие еще. Жизни не видели. Такой шанс предоставляется раз в тысячу лет, и то далеко не всем. Я вас предупредил, пощады не будет. Ни по недомыслию, ни по случайности, ни уж тем более по умыслу. Жизнь рода важнее жизни отдельного дурака». «Лучше вообще не дергайтесь, если не знаете, к чему это приведет!» «Мы будем осторожны», — склонил голову наследник рода. Он перевел взгляд на отца, но глава рода лишь спокойно смотрел на эту небольшую перепалку. Формально у старейшины рода не было права вершить суд над родичами. Это право дано только главе рода. Однако сдерживать отца сейчас глава рода не стал. Авторитет старика делает его угрозу предельно серьезной, и это хорошо. Лучше пусть младшие боятся, чем действительно совершат непоправимую ошибку. «Сколько у нас времени?» — вновь перевел взгляд на сына старик. «Около декады», — ответил глава рода. «Раджат нас не торопит, но не затягивайте в наших же интересах. Разберемся», — сосредоточенно кинул старик. «Ради такого случая я, пожалуй, тряхну стариной и помогу тебе». «Поможешь в чем?» — спросил наследник рода. «Деда в деле он, считай, вообще не видел». Разве что краем глаза, будучи еще подростком. Как только он стал совершеннолетним, старик передал власть в роду сыну и очень быстро начал отходить от дел. «Загрыть уже принятые заказы», — ответил старейшина, «отклонить те, по которым еще только идут переговоры, а повестить общество, что род Адхара больше не принимает заказы. Почистить нашу информационную сеть от шпионов — это как минимум». «А мы больше не принимаем заказы?» — удивился наследник. «Как ты себе это представляешь?» — фыркнул старик. «Мы — часть великого клана. Подавляющая часть информации пригодится нам самим. Отныне вся информационная сеть Адхара будет работать только на великий клан». «Но зарабатывать мы чем будем?» — скептически спросил наследник. «У нас много проектов на бывших приграничных землях», — вмешался глава рода, часть из которых Раджат одобрит, не глядя. «Я уже говорил с ним на эту тему, и тогда мы еще не были частью его клана». Уж своих клановцев на первых порах Раджат точно поддержит, в том числе деньгами. «Эх, наследник», — насмешливо улыбнулся старик, — «ты, похоже, не понимаешь, что такое служба безопасности великого клана». «А что это такое?» — ничуть не обиделся наследник. «Конкретно для нас это деньги», — хмыкнул старик. «Ты же осознаешь, что своих цепных псов нужно кормить так, чтобы они не заглядывались на чужие карманы». Наследник, понимающий, улыбнулся и кивнул. Дед объяснял очень своеобразно, но при этом всегда предельно доходчиво. Глава рода обвел взглядом остальных родичей, но среди них так и не нашлось желающих задать свой вопрос. И в этом тоже старику было не отказать, он умел ухватить суть. После разговора с ним вопросов практически не возникало. «Тогда на этом закончим на сегодня», — подвел итог глава рода. — Отец, поднимешься со мной в кабинет? Времени у нас мало. Начнем сворачивать наш информационный бизнес сразу. — Идем, сынок, — кряхтя поднялся из кресла старейшина рода. — И правда, время не ждет. После ужина я вернулся в свой кабинет и практически сразу услышал звонок телефона. — Шахар, привет! — раздался жизнерадостный голос Аргуса. «Привет», — улыбнулся я. «У меня отличные новости. Завтра с утра Тикту привезут нам нового чужака». «Они уже в столице, я так понимаю?» «От Раджкота до столицы очень приличное расстояние, и вряд ли они поедут в ночь. Это просто не имеет смысла. Время их не поджимает, до крайнего срока еще несколько дней». «Думаю, да», — согласился Аргус. «Они звонили мне буквально только что». «К тебе его привезут», — уточнил я. «Ко мне? Приедешь?» Тон Аргуса был несколько напряжённым. Несмотря на то, что я принял его лидерство в нашей военной коалиции в момент обсуждения плана кампании против Тикту, он, похоже, не был уверен в моей реакции сейчас. Меня-то Тикту не соизволили даже предупредить о завтрашней передаче чужака. Впрочем, Аргус тут уже точно ни при чём. Если я и стал бы кому-то выдвигать претензии, то самим Тикту. Смысла в этом я не видел, правда? Аргус был главой нашего военного альянса, ему и привезут причину раздора. Это предельно логично. Конечно, спокойно ответил я. Во сколько ждёшь гостей? Чужака привезут к 10 расслабился Аргус. Думаю, было бы неплохо, если бы мы с тобой встретили его уже вместе. Согласен, улыбнулся я. Минут за 15 приеду. Отлично, жду.